паранормальных предположительных явлений. Совсем недавно он выступил в серии еженедельных передач Манчестерской телекомпании ⁇ Гранада ⁇ каждая из которых была посвящена отдельной отрасли сверхъестественного психической хирургии, лозоискательству, ЭСВ, астрологии, миру духов, психометрии, графологии и так далее. Рэнди всегда говорил, что будет лишь рад если ему удастся доказать существование явления, которого разум, современная наука или законы объяснить не способны. Однако за всю его долгую жизнь, посвященную разоблачению надувательств и демонстрации присущего людям легковерия или превратного понимания, он так и не смог найти ни единого факта, позволявшего предположить, что в уверениях о существовании призраков и телекинетических сил хиромантии и гадании по картам Таро или Чайному листу в спиритуализме, астрологии и всех прочих фантастических системах, изобретенных голодным человеческим воображением, содержится хотя бы крупица истины. В конце концов, способность человеческого разума сочинять симфонии, строить подвесные мосты, изобретать сотни разновидностей пробочников, с точностью до минуты предсказывать появление кометы на небосклоне и придумывать новые форматы игровых шоу, которые телевидение показывает в дневное время, поразительно и сама по себе, без претензий на обладание маловероятными, непостижимыми и недопускающими никакой проверки, Силами, кои наделяют людей способностью получать спиритические послания от краснокожих или определять характер человека по дате его рождения. Профессия фокусника позволяет Рэнди без труда разбираться в том, какими способами люди, демонстрирующие существование этих сомнительных феноменов, достигают нужных им результатов. Если на то пошло, он и сам владеет всеми их приемами. Я вовсе не хочу сказать, что каждый, кто заявляет о своей способности пророка либо прозорливца, непременно мошенник или темная личность, хотя многие из этих людей таковыми и являются. Рэнди показал, к примеру, как можно согнуть ложку легкими, на сторонний взгляд, поглаживаниями. Я говорю о том, что и фокусники, и адепты паранормального в равной мере полагаются на то, что половину работы сделает, За них человеческая природа. Мне часто приходилось слышать, как человек описывает фокус в таких примерно словах. Он дал мне запечатанный конверт, попросил перетасовать колоду, выбрать карту, запомнить ее, вернуть в колоду и перетасовать все снова. Потом я вскрыл конверт, и в нем лежала та самая карта. А в колоде ее уже не было. На самом деле публика видит то, что ей предлагают увидеть. От ее внимания ускользает и то, что фокусник засовывает запечатанный конверт, ну, например, под книгу, и то, что колоду тасует именно он, и что он же затем вручает конверт с картой выбравшему ее человеку. Все эти существенные подробности забываются, запоминается лишь результат. Вот на эту избирательность человеческой памяти, на нашу склонность запоминать только чудо, но не обстановку, в которой оно совершалось, и опирается фокусник. Точно таким же образом те, кто читает характер человека по его ладони или по картам Таро, произносят что-нибудь вроде